Это были одноклеточные простейшие существа, на которые когда-то первым обратил внимание Брюс, исследовавший кровь животных, павших в результате загадочной тропической болезни. Брюс назвал их тогда трепанозомами, но он не знал, что это за существа, и не увидел связи между ними и какой-либо тропической болезнью. Деттон назвал эти микроорганизмы по географическому признаку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 До того не встречавшийся вид бактерий. И производя пункции селезенки, он нашел их также в крови больных солдат. В результате опытов на животных Брюс доказал, что эти бактерии возбудители мальтийской лихорадки. Обезьяны, которым он вводил в кровь их культуру, заболевали, и симптомы болезни были совершенно схожие с мальтийской лихорадкой. Брюс назвал эти бактерии микрокоссус мелитенсис. Несколько позже их назвали в честь открывшего их Брюса бруцеллами.